Через некоторое время, поняв, что все одно не уснет, Мэт взял одеяло, малость подумав, подхватил копье и в одном белье вышел наружу. Серебряная лисья голова поблескивала на голой груди в свете ущербной луны. Слабый ветерок, едва шевеливший укрепленные на флагштоке возле палатки знамя красной руки, почти не приносил прохлады. Но все же под открытым небом Было не так душно. Расстелив одеяло среди чахлых кустов, Мэтт улегся на спину. В детстве бывало ему удавалось засыпать, пересчитывая и называя созвездия. Хоть луна сейчас и была в ущербе, и некоторые звезды потускнели в ее свете, на безоблачном небе все же отчетливо виднелись и воз, высоко над головой, и пять сестриц, и три гусака, указывающие путь на север, лучник, пахарь, кузнец и змей, которого ильцы называют драконом. Вид созвездия Щита, который многие называли щитом ястребиного крыла, заставил меня поморщиться. Некоторые воспоминания, связанные с Артуром Пендрагом танреалом, были не слишком приятные. Олень, Овен, Чаша, Путник с ярким посохом. Одно за другим Мэтт перечислял знакомые названия. Неожиданно нечто, он даже не понял, что именно, заставило его насторожиться. Не будь ночь такой тихой, он, скорее всего, не услышал бы слабого шороха. И к кому это вздумалось шуршать возле его палатки? Мэт приподнялся на локте и остолбенел. У самой палатки скользили какие-то тени. В слабом лунном свете Мэт различил закрытое вуалью лицо. Аильцы? на во имя света почему? Аильцы молча сомкнулись вокруг палатки. Блеснула сталь, послышался шорох в ткани, и нападавшие исчезли внутри. Правда, лишь на мгновение. В следующий миг они уже были снаружи и озирались по сторонам мэт поджал под себя ноги вдруг да удастся потихоньку отползти в сторону и спасти таким образом свою шкуру мэт послышался со склона холма голос подвыпившего талманаса мэт замер на месте может этот дуралей поорет решит что мэт уже уснул да и уберется во свояси а ильцы пропали из виду но он не сомневался что они просто припали к земле шаги талманаса приближались эй мэт у меня тут есть немного бренди думаю тебе не повредит хороший глоток сон крепче будет если я улюзну сейчас пока он донет свое а ильцы могут и не услышать подумал мэт всего в десяти шагах спят кавалеристы первого штандарта громовержцы талманаса сегодня ночью им выпало честь оберегать покой командира отряда и до палатки а стало быть до ильцев тоже шагов десять как бы они ни были быстры но еще шаг другой и им не догнать его прежде чем он окажется под защитой пятидесяти воинов эй мэт не дури я знаю что ты не спишь выпей бренди это отгоняет дурные сны уж поверь мне сжимая копье Мэт прижался к земле два шага мэт талманас подходил все ближе того и глядя этот болван наступит на ильца и пикнуть не успеет как ему перережут глотку чтоб тебе сгореть подумал мэт мне всего и нужно то было два шага к оружию заорал Мэт, вскакивая во весь рост а в лагере и он припустил вниз по склону продолжая кричать «Сбор под знаменем мечи наголо! Живей, собачье племя!» Вопли его мигом разбудили всех, да и не мудрено, ведь он ревел, словно бык. Со всех сторон послышались восклицания, труба запела тревогу. Выскочив из-под одеял, воины первого штандарта, выхватывая мечи, устремились к знамени. Однако ильцы были ближе к мэту, нежели его солдаты, и они знали, за кем гонятся. Что-то. Инстинкт или везение Таверена, во всяком случае, не звук, ибо из-за поднявшегося шума он ничего не смог расслышать, заставило Мэтта обернуться, и именно в этот миг, как раз за его спиной, словно из ниоткуда, появилась первая тень с закрытым вуалью лицом. Размышлять было некогда. Отбив удар эльского копья древком своего оружия, мэт нанес ответный косой удар, Но противник парировал круглым, обтянутым кожей щитом и пнул Мэтта в живот, да так, что вышиб весь воздух из его легких. Удержаться на ногах Мэту, наверное, помогло отчаяние. Он успел судорожно извернуться в сторону, и аильское копье всего лишь рассекло кожу на боку. Древком собственного копья Мэт подсек ноги врага и вонзил искривленное острие прямо ему в сердце. «О, свет, только бы это была не дева!» Мэт едва успел выдернуть копье, чтобы отразить новое нападение. «Удирать надо было, пока имелась возможность, а не орать!» «Но сделанного не воротишь!» Он принялся стремительно, как никогда в жизни, вращать черным копьем точно боевым посохом, отбивая сыпавшиеся на него удары. «Наносить ответные времени не было!» «Слишком много врагов, и угораздило же меня закричать вместо того, чтобы уносить ноги!» это удалось набрать воздуху, и он завопил пуще прежнего. «Быстрее вы, болваны безмозглые! Оглохли, что ли? Вам только овец воровать! Прочистите уши сюда!» Удивляюсь, что он еще жив, ведь отбиться даже от единственного аильца — редкостная удача. Мэт неожиданно понял, что он больше не один. Тощий кайринец в одном белье, выскочив из темноты, с пронзительным криком свалился чуть ли не под ноги Мэту, но его место тут же занял размахивавший мечом тайронский солдат. Люди сбегались со всех сторон, отовсюду слышались возгласы: "Лорд Мэтрим и победа! Красная рука! Смерть черноглазым мерзавцам!" Мэт скользнул назад. Подальше от места схватки. Глуп тот полководец, который сражается в первых рядах. Эта мысль явно была подчерпнута из старых воспоминаний. Зато другая, кто лезет на рожон, запросто может и жизни лишиться. Явно принадлежала самому Мэтриму Коултону. В конце концов все решил численный перевес. Дюжина Ильцев не могла устоять против, если не всего отряда, то по крайней мере нескольких сотен солдат, достигших вершины холма, прежде чем схватка закончилась. Все двенадцать аильцев полегли на месте, но поскольку то были аильцы, воинов отряда полегло вдвое больше, а раненых насчитывалось не меньше четырех дюжин. Едва придя в себя и переведя дух, Мэт понял, что и его аильские копья задели не меньше десятка раз причем три раны казались довольно серьезными. Опираясь на копье, как на дорожный посох, он с трудом доковылял до того места, где Навзнич лежал на земле Талманас. Дайрит накладывал ему жгут на левую ногу. На распахнутой белой рубахе Талманаса расплывались два темных, влажно блестевших пятна. «Похоже, — прохрипел он, — нэр ему, чтобы ему сгореть». «Опять прибавилось, работенки! Придется ему опять меня штопать!» Нерим служил у Талмана с одинщиком. Ухаживать за раненым хозяином ему доводилось чуть ли не так же часто, как и чинить его одежду. «Он поправится?» — участливо спросил мэт Дайрит, успевший натянуть одни только штаны, пожал плечами. «Во всяком случае...» Сдается мне, из тебя кровушки вытекло побольше, чем из него. Дайред поднял глаза, и Мэт увидел у него на лице свежий шрам. Они охотились за тобой, Мэт. Это ясно. Охотятся, то охотились, да ничего не добились. морщись от боли, Талманес встал и тяжело оперся о плечо Дайреда. Было бы позором лишиться удачи отряда из-за ночного налета горстки дикарей. «Я тоже так думаю», — прокашлившись, буркнул Мэт и поежился, вспомнив, как проскользнули аильцы в его палатку. И зачем во имя света им понадобилось его убивать? Оттуда, где были уложены в ряд тела погибших аильцев, подошел Налисен. Даже сейчас он был в кафтане, хотя на сей раз все же не застегнутом, и хмуро разглядывал кровавое пятно на обшлаге. Может, то была его кровь? а может и нет. «Сгори, моя душа! Так я и знал, что эти дикари в конце концов повернут против нас. Сдается мне, они из той орды, что повстречались нам сегодня днем». «Сомневаюсь», — отрезал Мэт. «Они могли бы насадить меня на вертел, так что вы бы и не заметили». Взяв фонарь, который кто-то принес сюда, чтобы добавить его свет к сиянию луны, Он заставил себя склониться над телами аильцев и приглядеться. Дев среди них не было. У Мэтта сразу отлегло от сердца. И знакомых тоже не оказалось. Впрочем, он знал не столь уж многих. «Наверное, Шайдо», — предположил Мэт, вернувшись с фонарем к своим офицерам. «Они вполне могли быть Шайдо. Скорее всего, приспешники темного». Он точно знал, что друзья Темного есть и среди Аил, а у приспешников Темного имеются основания желать Мэтту смерти. — Думаю, — сказал Дайрит, — завтра надо будет поискать за рекой одну из зай Седай. Талманес будет жить, пока из него все Бренди не вытечет, но за многих других я бы не поручился. Налисен промолчал, Но его физиономия говорила сама за себя. Он был уроженцем Тира, и Ай Седай жаловал еще меньше, чем Мэт. А вот Мэт согласился не раздумывая. Сам-то он ни за что не хотел подпускать к себе Ай Седай, и каждый новый шрам считал своего рода маленькой победой, означающей, что он избежал встречи с Айссидаи. Но не мог допустить, чтобы его люди умирали, оставшись без помощи. Потом он сообщил офицерам, что еще следует сделать. «Ров?» — недоверчиво переспросил Талманес. «Вокруг всего лагеря?» Остроконечная бородка Налесина возмущенно дрожала. «Каждую ночь?» «И чистокол?» — удивленно воскликнул Дайрит и, оглядевшись по сторонам, понизил голос. Несколько солдат поблизости еще оттаскивали мертвецов. мы это не взбунтуются, не взбунтуются, — возразил Мэтт. — К утру каждый в отряде будет знать, что аильцы прошли через весь лагерь и добрались до моей палатки. Половина из них сегодня глаз не сомкнет, опасаясь оказаться насаженными на аильские копья. А вы трое постараетесь втолковать им, что Рофф и Честакол помогут в следующий раз остановить аильцев. Во всяком случае, это может их несколько задержать. — А теперь ступайте дайте мне хоть немного поспать они ушли, а маэт внимательно оглядел палатку ветерок шевелил длинные прорези в стенках он вздохнул и уже совсем было решил вернуться к своему оставленному в кустах одеялу, но призадумался вспомнив о шорохе заслышав который он насторожился и заметил аильцев. что это было аильцы двигаются бесшумно как тени Их шагов он бы нипочем не услышал. Так что же это было? Опираясь на копье, он обошел вокруг палатки, хотя понятия не имел, что, собственно, ищет. Мягкие аильские сапожки не оставили на твердой земле следов, какие он сумел бы разглядеть в свете фонаря. Две веревки, которыми палатка крепилась к колышкам, были перерезаны и обвисли, но, поставив фонарь на землю, Мэтт ощупал веревки и припомнил тот звук. Да, пожалуй, если перерезать туго натянутую веревку, послышится нечто подобное. Но зачем понадобилось резать веревки? Ведь попасть внутрь можно было и без этого. Да и разрезаны они под каким-то странным углом. Подняв фонарь, он огляделся и увидел, что у рядом куста словно бритвой срезано несколько веток с маленькими листочками под тем же углом и срез ровный ровный у мэтта волосы встали дыбом. Он понял, здесь было создано одно из тех отверстий в воздухе, которые нынче навострился делать рант. то что аильцы пытались убить мета и само по себе скверно, но если их послал кто то умеющий создавать эти проклятые «врата» — так их называет Рант, врата или проходы. О, Свет, если посреди лагеря нельзя чувствовать себя в безопасности, то куда же ему тогда прятаться от отрекшихся? Можно, конечно, окружить палатку сторожевыми кострами и выставить возле нее часовых, назвав их почетным караулом. Но кто поручится? Что в следующий раз вместо горстки аильцев сюда не нагрянет сотня троллоков или тысяча? Достаточно ли мэт важная персона, чтобы тратить на него такие усилия? А вдруг кто-то решит, будто он настолько важен, что за ним можно послать отрёкшегося? и бебел. Он ведь никого не просил делать его таверином и впутывать в треклятые дела возрожденного дракона. «Да пропади все пропадом!» — вырвалось у Мэта. Заслышав легкий шорох шагов, он мгновенно развернулся, выставив копье. Едва успел отдернуть острие. Испуганно вскрикнув, Олвер повалился навзничь и расширенными от ужаса глазами уставился на наконечник. «Что ты здесь делаешь во имя бездны Рока?» — рявкнул Мэт. «Я... я...» Мальчик никак не мог отдышаться. «Я слышал, лорд Мэт. Будто аильцы хотели убить вас во сне. Целых полсотни ильцев, но вы проснулись и всех их перебили. Вот я и решил узнать, все ли у вас в порядке, и потом... Лорд Эдерион купил мне башмаки. Видите?» Он поднял обутую ногу. Бармача ругательством, мэтт рывком поставил Олвера на ноги. «Я не о том. Почему-то здесь, а не в Мироуне. Разве Эдерион не нашел женщину, чтобы она присмотрела за тобой?» «Нашел». «Да только ей нужны были денежки лорда Эдериона, а не я. У нее своих шестеро. А здесь мне хорошо. Мастер Бурдин кормит меня до отвала, а за это всего-то и требует, чтобы я ухаживал за лошадьми. Поил их, чистил да задавал им корму. Мне это нравится, лорд мэт. Плохо только, что он не разрешает мне ездить верхом». Позади кто-то прочистил горло. «Меня послал лорд Талманес, милорд». Даже по Каиренским меркам Нерим, сухопарый, седовласый малый, с узким, вечно унылым лицом, был мелковат. «Пусть милорд простит меня, но, боюсь, эти пятна уже не сойдут с белья милорда. Однако, если милорд позволит, я его малость подлатаю». Под мышкой Каиренец держал коробочку со швейными принадлежностями. «Эй, малец!» — распорядился он, приметив парнишку. Принеси-ка воды и без прикословий. Воды для Милорда да побыстрее. Нерим ухитрился одновременно и поднять фонарь, и отвесить поклон. Не соблаговолит ли Милорд войти в палатку? Ночной воздух не слишком полезен для ран. Быстренько уложив Мэта рядом с его постелью, ведь не захочет же Милорд пачкать свое одеяло, Нерим принялся смывать запекшуюся кровь, а потом и зашивать порезы. Процедура была не из приятных, но в присутствии Олвера Мэтт оставалось лишь стиснуть зубы и терпеть. Пытаясь отвлечься и забыть про иглу Нэрима, Мэтт указал на висевшую у Олвера на плече поношенную холщовую торбу и тяжело дыша спросил: "Что у тебя там?" Олвер прижал торбу к груди. Красивее мальчонка, конечно, не стал, но выглядел куда аккуратнее, чем прежде. «И одежонка вроде бы справная, из доброй шерсти, и башмаки крепкие». «Тут все мое», — с вызовом заявил он. «Я ничего не крал». Спустя мгновение паренек все же развязал торбу и принялся выкладывать содержимое. Запасные штаны, две рубахи и носки он просто отложил в сторону и принялся хвастать своими сокровищами. «Это перо красного ястреба, лорд Мэтт, а вот этот камушек...» Точь-в-точь точь такого цвета, как солнышко. Выложив маленький кошелек, он добавил. «У меня там пять медиков и серебряный пени». А вот тут мальчишка развернул перевязанную веревочкой трепицу и показал деревянную шкатулку. Игра в змей и лисичек. Ее отец смастерил. Он расчертил доску. Олвер поморщился, как от боли, и продолжил. «А вот у этого камушка, вы только гляньте, рыбья голова». Откуда он у меня, ей и сам не знаю. А вот черепаши-панцирь с синими полосками. Вздрогнув от очередного укола иглы, Мэт протянул руку и потрогал коробочку. Нет, лучше, пожалуй, носом дышать. Все-таки с памятью у него происходило что-то чудное. Он знал, как играют в «Змеи-лисиц», но понятия не имел откуда, ибо, насколько мог припомнить, сам никогда в эту игру не играл. «Славный у тебя черепаший панцирь, Олвер!» «У меня когда-то тоже был такой, только зеленый!» Запустив руку в свой кошель, Мэтт выудил оттуда две золотые кайренские кроны и протянул пареньку. «Добавь их к своим деньгам, Олвер! Всегда надо иметь в кармане чуток золотишка!» Олвер со смущенным видом принялся складывать свои вещи обратно. «Я не побираюсь, лорд Мэтт!» А честно отрабатываю свой ужин. Я не попрошайка. Да у меня и в мыслях не было ничего подобного. Мэт старался придумать, за какие такие заслуги он вручил мальчугану две кроны. Просто я... Мне нужен посыльный, вот в чем дело. А солдаты все заняты, у них свои обязанности. Ну и, конечно, тебе придется самому заботиться о своей лошади. Больше некому. Олвер привстал. О своей лошади? — недоверчиво переспросил он. — У меня будет своя лошадь? — Конечно. — И еще. Меня зовут Мэтт. Хоть раз назовешь лордом, я тебе нос узлом завяжу. Мэтт дернулся и взревел. — Чтоб тебе сгореть, Неррим, это ж нога, не треклятый говяжий бог. — Как будет угодно, Милорду, — пробормотал Нерим. Благодарю, Милорда, за мудрое наставление. — Ногами, лорда, не говяжий бог. Олвер нерешительно потрогал свой нос, не иначе как задумался, можно ли его завязать узлом. Мэтс со стоном откинулся назад. Ну вот, еще и мальчишку навязал себе на шею. Добро бы для его же блага. Но ведь теперь паренек вечно будет торчать поблизости. А кто знает, когда отрекшиеся вновь попытаются поубавить в мире число таверенов. Ну да ладно. Ежели план Ранда сработает, одним отрекшимся скоро будет меньше. Но будь на то его Мэтта Коутона воля, он бы ни во что не совался и сидел тише воды ниже травы до тех пор, пока отрекшиеся не выведутся вовсе. Глава двадцать третья. Понять послание. Вступая в помещение, Грендель попыталась не выглядеть удивленной, но ее наряд из стрейта сделался угольно-черным, прежде чем она совладала с собой и вернула ему прежний дымчато-голубоватый цвет. Трудно было поверить, что эта палата находится в здании Совета Илиана, так обустроил свое жилище Самаэль. Впрочем, она бы сильно удивилась, «Вздумай кто-нибудь самовольно заглянуть в резиденцию лорда Бренда». В воздухе витала приятная прохлада, в одном углу высился полый цилиндр обменника, световые колбы хоть и выглядели довольно странно на высоких золоченых подсвечниках, зато светили ярко и ровно, не то что нынешние свечи и масляные лампы. Стоявшая на мраморной каменной доске маленькая музыкальная шкатулка Извлекала из своих недр нежные рулады. То была не просто музыка, а звуковая скульптура. За стенами этих покоев ничего подобного не слышали уже три тысячи лет. Она узнала некоторые из висевших на стене полотен и остановилась перед темпом бесконечности Сера Натола. Сомневаться не приходилось, то был подлинник. «Можно подумать, что ты ограбил музей, Саммаэль!» По легкой улыбке на его губах Грендель поняла, что скрыть зависть ей не удалось. Наполнив вином два чеканных серебряных кубка, Саммаэль протянул один ей. «Какой там музей? Всего-навсего Стасис-накопитель!» «Я полагаю, в те последние дни люди пытались спасти все, что можно!» Он обвел взглядом комнату, и улыбнулся, отчего натянулся ужасный шрам, пересекавший его лицо. С особой теплотой Самоэль посматривал в сторону панели Зара, проецировавшей свое по-прежнему прозрачное поле в воздух. Подобные жестокие забавы всегда были ему по душе. Наличие панели Зара означало, что найденный стасис-накопитель наполнен кем-то из последовавших за великим повелителем. Чтобы заработала такая игрушка, нужно было захватить хотя бы одного пленника. Интересно, что он еще нашел? Грэндолит хлебнула вина и с трудом подавила вздох разочарования. После всего увиденного она рассчитывала отведать нежнейшего саторского или одного из изысканных комолодских, но вино оказалось нынешним и местным. «Я тоже нашла один накопитель». Грендель погладила свой наряд унизанными перстнями пальцами. Но кроме Стрейта там ничего путного не оказалось. В конце концов, раз уж он пригласил ее сюда и показал ей все это, она тоже может позволить себе легкую доверительность. Но только легкую. Не повезло тебе. На его губах появилась та же легкая улыбка. Не иначе, как он нашел... Нечто поважнее, чем все эти картины и милые вещицы. Но, с другой стороны, это еще как посмотреть. Вдруг, открыв накопитель, ты обнаружила бы там гнездо Кафара, Джумару или других примилых созданий Агенора. Можешь себе представить, в запустении по сей день водятся Джумары. Живут на воле, полностью выросшие, но теперь уже не способны к трансформации. «Нынешние дикари называют их червями», — Самаэль затрясся от смеха. Грендель сумела выдавить из себя улыбку, и даже ее наряд почти не изменил цвета. Хотя при воспоминании о создании Хагенора ей становилось не по себе. Ее столкновение с одним из них едва не оказалось фатальным — Конечно, Генор был по-своему выдающейся личностью, может быть, даже гением, но безумцем. Кто, кроме безумца, мог бы сотворить голома? «Похоже, ты в прекрасном расположении духа. А почему бы и нет?» — доверительным тоном отозвался Самаэль. «Я, можно считать, уже добрался до тайного хранилища ангриалов, а, возможно, и кое-до чего еще». Чему ты удивляешься? Думаешь, я не знаю, что вы все пытались меня выслеживать, надеясь, что я выведу вас на это хранилище? Так вот, ничего у вас не вышло и не выйдет. Конечно, я поделюсь с вами, но лишь после того, как отберу для себя все, что сочту нужным. Небрежно развалившись в вызолоченном, а может, и литом чистого золота с него станется кресле, Самэль покачивал ногой и поглаживал золотистую бородку. Но и это не все. Я отправил посланца к Алтору и получил благоприятный ответ. Крендель едва не расплескала вино. Вот как? А я слышала, будто он убил твоего посланца. То, что она знала так много, должно было потрясти самаэля Но он лишь небрежно улыбнулся. Алтор никого не убивал. Я отправил туда Андреса, вовсе не рассчитывая на его возвращение. Стану я заботиться о гонцах. Может, мне еще забивать голову судьбами посыльных? Или почтовых голубей?» Именно из того, как умер этот бедолага, мне и стал ясен ответ Алтора. «И каков же он был?» Осторожно поинтересовалась Грендель. «Союз между нами». Голову Грендель будто сдавил ледяной обруч. Это не могло. Никак не могло быть правдой. Но Самаэль выглядел более непринужденно, чем когда бы то ни было со дня пробуждения. Льюстерин никогда бы не... Льюстерин давно мертв, Грендель. Прервал он ее лукавым, насмешливым тоном, без малейшего намека на гнев или раздражение. Она скрыла глубокий вздох, «Делая вид, будто пьет. Неужели это правда?» «Но я собственными глазами видела его армию. Солдаты по-прежнему стекаются в тир. По-моему, не слишком похожи на союз». Самаэль откровенно рассмеялся. «А куда им еще стекаться? Чтобы перенаправить такую армию, требуется время. Но, поверь, против меня она не выступит никогда». «Ты так думаешь?» А вот некоторые мои маленькие друзья уверяют, будто он хочет уничтожить тебя за то, что ты убил нескольких дев, с которыми он так носился. На твоем месте я бы выбрала резиденцию поскромнее, и постаралась, чтобы найти меня, было как можно труднее. Самойл бровью не повел, словно все нити, с помощью которых удавалось воздействовать на него прежде, оказались обрезанными. «Ну, погибло несколько дев, так что с того, какое это имеет значение?» Витус Самоэля был несколько озадаченный. Похоже, он и вправду не понимал, о чем здесь толковать. «Произошла битва, а в битвах всегда гибнут солдаты. Может, сам Алтор и пастух, но у него есть полководцы, способные разъяснить ему такие простые вещи. Да он, скорее всего, и не заметил этой потери». Ты похоже вовсе не приглядывался к этим людям. они изменились Самаэль. изменились не меньше чем земля и не одни а ил. В некоторых отношениях другие изменились гораздо больше. Те погибшие были не просто солдатами, они женщины, а для ранда алтора это имеет немалое значение. Он пожал плечами, будто отметая все эти рассуждения и Грендель с трудом помешало овладевшему ею презрению изменить цвет Стрейта. Самаэль не старался разбираться в людях, хотя заставить их исполнять твою волю гораздо легче, если их понимаешь. Спору нет, принуждение — способ действенный, но его нельзя распространить на весь мир. Интересно, гадала она, уж не был ли найденный им Стасис-накопитель тем самым тайным хранилищем, до которого он, можно считать, уже добрался. Если у него есть хотя бы один ангриал. Впрочем, так это или нет, она, скорее всего, узнает лишь, когда он сам того захочет. Пожалуй, стоит посмотреть, насколько поумнел примитивный Льюстерин. Она с сомнением приподняла бровь, чуть улыбнулась сама. Никакой реакции. С каких это пор Самоэль научился обуздывать свой нрав. Раньше он выходил из себя, стоило только помянуть имя Льюса Террина. «Если он не заставит тебя бежать из Элиана с быстротой коса, взбирающегося на дерево, может быть, возможно, тебе придется ждать этого слишком долго», — прервал ее Самаэль. «Я хочу сказать, слишком долго для тебя». «Это следует понимать как угрозу?» Наряд ее приобрел бледно-розовый цвет, и Грендель не стал его менять. Пусть Самойль видит, что она сердится. Я-то думала, ты давно понял, что угрожать мне неразумно. Помилуй, Грендель, какие угрозы? ответил он с неколебимым спокойствием. Похоже, его решительно ничем не проймешь. Я только привожу факты. Алтор не нападет на меня, а я на него. И, разумеется, я согласился не оказывать помощь никому из избранных, если Алтор их найдет. Все это соответствует воле великого повелителя, не так ли? Безусловно. Лицо Грэндаль оставалось спокойным, но Стрейт приобрел темно-розовый оттенок, лишившись дымчатой пелены. Этот цвет отчасти выдавал ее гнев. За словами Самоэля, несомненно, что-то скрывалось. «Но поди узнай, что». «А это значит, — продолжал он, — что в день возвращения я, скорее всего, останусь единственным, кто будет противостоять Алтору лицом к лицу». «Сомнительно, чтобы ему удалось перебить нас всех», — сделанная ухмылка отвечала Грендель, Но ей было вовсе не до смеха. «Слишком много избранных уже погибло». Асамаэль, должно быть, нашел способ остаться в стороне до последнего дня. Вот единственное объяснение. — Ты уверена? — Даже если он прознает, где вы все скрываетесь, улыбка его стала еще шире. — Я уверен, что Демандрет строит свои планы. Но где он прячется? Где Семирак? Месана? Как насчет Осмодиана, Ланфера и Магеддин? Холодный обруч снова стянул ей голову. Он ни за что не решился бы сидеть здесь, развалясь и говорить таким тоном. Даже помыслить о том не осмелился бы. Если только не... — Асмодиан Ланфер мертвы. — Да и Магедин, я уверена, тоже. Грендель удивилась тому, как нервно и хрипло звучал ее голос. Похоже, вино даже не смачивало горло. — остальные? Это был лишь вопрос, в тоне Самаэля не слышалось даже намека на настойчивость. Но по спине Грендель пробежали мурашки. «Я сказала тебе все, что знаю, Самаэль, и при этом ничего не сказала. А когда я стану Ниблисом, выберу того, кто будет стоять лишь ступенью ниже меня. Того, кто должен будет остаться в живых, чтобы удостоиться прикосновения великого повелителя». Ты хочешь сказать, что побывал Шаилгу, что великий повелитель обещал тебе, Ты все узнаешь, когда придет время, не раньше. Но позволь дать тебе небольшой совет, Грендель. Готовься сейчас, заранее. Где они? Грендель лихорадочно пыталась найти единственно правильное решение. «Должно быть ему действительно обещано, хотя почему ему?» Но времени гадать не было. В конце концов, великий повелитель выбирает, кого ему заблагорассудится. И Самейлю известно, где она обосновалась. Конечно, ей ничего не стоило бы исчезнуть за арад домана. Отказ от привычных маленьких удовольствий и забав — не столь уж высокая плата, даже от больших. Именно верное тоже пришлось бы поступиться, если вдруг по пятам за ней кинется Алтор или Льюстерин. Но у нее не было намерения открыто выступать против Алтора. Уж он одолел и Шамаэля, и Равина, она не станет рисковать и испытывать его силу. Должно быть, Самаэль действительно заручился обещанием. Но если бы он сейчас умер, как же? Наверняка держится за Саидин. В противном случае только сумасшедший позволил бы себе говорить подобные вещи. Стоит ей попытаться обнять Саидар, он мгновенно это почувствует. И тогда умрет она. Да, должно быть, ему и правда обещана. Я... Я не знаю, где де Мандред и Семирак. Мисана она в Белой башне... «Это все, что мне известно, клянусь!» Грудь ее словно сжала тисками, и хватка ее ослабла, лишь когда он, наконец, кивнул. «Ты найдешь для меня остальных!» То был не вопрос, а утверждение. «Всех грендель. «А если хочешь, чтобы я поверил в чью-либо смерть, покажи мне труп!» Больше всего ей хотелось увидеть его труп. По ее наряду пробежала невольная рябь оттенков, отражавшая смесь гнева, стыда и страха. Что ж, пусть думает, будто сумел ее запугать. И пусть скормит Алтору и Месану и всех прочих, лишь бы это помогло уберечься ей самой. «Я постараюсь, Самаэль. Сделаю, что смогу. Сделай больше, чем можешь, Грендель больше чем можешь когда грендель ушла и проход в ее дворец ворот дома не закрылся, улыбка самаэля мгновенно растаяла у него аж челюсти ныли так долго пришлось улыбаться. Грендель слишком много размышляла она настолько привыкла заставлять других делать все за себя, что разучилась действовать сама интересно чтобы она сказала, узнав, что он манипулировал ею столь же ловко, как она в свое время вертела многими несчастными глупцами. Он готов был поклясться, что ей ни за что не понять, каковы его истинные цели. Итак, Месана в белой башне Месана в башне, а Грендальвара домане. Емей Грэндаль, возможность увидеть его лицо сейчас, она поняла бы, что такое настоящий страх. Что бы ни случилось, он, Самаэль, один доживет до дня возвращения. Он станет Ниблисом и победит возрожденного дракона.